В кинофильме «Джерри Магуайр» с Томом Крузом есть очень много метких выражений. Лучше всего мне запомнилась фраза «Покажи мне деньги». Но есть еще один эпизод, который мне показался очень характерным. Он связан с тем, как Том Круз уходит с фирмы. Его как раз уволили, и он спрашивает бывших коллег, «Кто хочет уйти вместе со мной?» И все молчат, как воды в рот набрав. Отзывается только одна женщина. «Я бы ушла, но через три месяца мне обещали повышение». Это, вероятно, самые верные слова во всем фильме. Именно такими отговорками люди удерживают себя на работе. Я знаю, как мой образованный отец ждал ежегодной прибавки к зарплате и как он каждый год разочаровывался. И вот он снова начинал учиться, чтобы получить дополнительную квалификацию и больше денег но его ждало новое разочарование. Я часто задаю людям такой вопрос. Куда ведет вас то, что вы делаете каждый день? Совсем как белки в колесе, они не обращают внимания на то, к чему приводят их усилия. Что даст им будущее? Сирил Брикфилд, бывший президент Американской ассоциации пенсионеров, утверждает, что выплата пенсии частным лицам находится в состоянии хаоса. Во-первых, 50% рабочей силы сегодня не имеют никакой пенсии. Уже это должно нас беспокоить. А 75-80% другой половины имеют пенсии до смешного низкие 55, 150 или 300 долларов в месяц. В своей книге «Миф об уходе на пенсию» Крэг Карпел пишет, я был в управлении одной крупной компании по пенсионным консультациям и встречался с директором, которая занималась шикарными пенсиями для высшего руководства. Когда я спросил ее, на что могут рассчитывать те, у кого нет собственных кабинетов, она ответила с уверенной улыбкой. «На серебряную пулю». «Что такое серебряная пуля?» – удивился я. Она пожала плечами. «Если человек обнаруживает, что в старости у него не хватает денег на жизнь, он всегда может выстрелить себе в голову. Далее Карпел объясняет, какая разница между старыми пенсионными планами и новыми, более рискованными. Для большинства людей, работающих сегодня, картина складывается не очень привлекательная. Мы говорим только о пенсии. А если учесть оплату медицинского обслуживания и проживания в домах престарелых, ситуация просто пугающая. В своей книге, написанной в 1995 году, он пишет, что стоимость проживания в доме престарелых составляет от 30 до 125 тысяч долларов в год. В 1995 году он побывал в обычном доме для престарелых в своем районе и узнал, что год пребывания там стоит 88 тысяч долларов. В странах с государственным медицинским обслуживанием в больницах иногда приходится принимать сложные решения о том, кто будет жить, а кто умрет. Эти решения принимаются на основе того, сколько лет пациентам и сколько у них есть денег. Медицинская помощь часто будет оказана тому, кто моложе, а стариков и бедняков отправляют в конец очереди. Богачи могут позволить себе не только лучшее образование, но и более длинную жизнь, а те, у кого денег нет, умирают. Поэтому я удивляюсь, неужели работающие люди не заглядывают в будущее? Или они живут от зарплаты до зарплаты, не спрашивая себя, куда они движутся? Когда я говорю со взрослыми людьми, которые хотели бы зарабатывать больше денег, то советую им то же самое – присмотреться к своей жизни с точки зрения долгосрочной перспективы. Вместо того, чтобы просто работать ради денег и стабильности, что, конечно же, важно, я предлагаю им пойти на вторую работу, которая даст им дополнительные умения. Часто я советую заняться сетевым маркетингом, его еще называют многоуровневым, чтобы научиться продавать товары. У некоторых компаний сетевого маркетинга есть отличные обучающие программы, которые помогают людям избавиться от страха, что им откажут. Ведь именно этот страх – одна из главных причин того, что люди не могут добиться успеха. Образование в долгосрочном смысле гораздо важнее денег. Когда я советую нечто подобное, мне часто отвечают «но ну, это так сложно» или «я хочу делать только то, что мне нравится». На первое заявление я обычно отвечаю вопросом «так вы предпочли бы всю жизнь работать и половину заработанного отдавать государству?» На второе я говорю Мне не нравится ходить в спортивный зал, но я хожу туда, потому что хочу себя лучше чувствовать и дольше прожить. К сожалению, в пословице «старого дурака новым шуткам не выучишь» есть истина. Если человек не привык к переменам, ему трудно измениться. Но тех из вас, кто задумывается, не стоит ли действительно обучиться чему-то новому, я могу ободрить. Жизнь очень похожа на посещение спортивного зала. Самое сложное — решить туда пойти. Но как только вы там, все гораздо проще. Не раз я страшился очередного похода в зал, но когда я уже там и начинаю двигаться, то получаю удовольствие. А после тренировки я всегда рад, что заставил себя пойти. Если вы не хотите работать, чтобы научиться чему-то новому и предпочитаете узкую специализацию — Обязательно удостоверьтесь, что в вашей компании действуют профсоюзы. Профсоюзы как раз и созданы для того, чтобы защищать специалистов. Мой образованный отец, утратив благосклонность губернатора штата, возглавил профсоюз учителей на Гавайях. Он говорил мне, что это самая сложная работа, какая у него когда-либо была. Мой богатый папа, с другой стороны, всю жизнь старался не дать профсоюзам возникнуть в его компаниях. Ему это удавалось. Он всегда успевал отразить атаку. Лично я не становлюсь ни на чью сторону, потому что понимаю, каждая точка зрения по-своему полезна. Если поступать так, как советует школа, и стать узким специалистом, нужно искать защиту у профсоюза. Например, если бы я решил оставаться летчиком, то нашел бы место работы с сильным профсоюзом летчиков. Почему? Почему? потому что вся моя жизнь была бы посвящена освоению умения ценного только в одной области. Если бы меня уволили, в другой области это умение мне бы не пригодилось. Уволенный старший пилот со ста тысячами летных часов на грузовых самолетах, зарабатывавший 150 тысяч долларов в год, едва ли найдет такую же высокооплачиваемую работу учителя в школе. Умения не всегда могут пригодиться на другом месте работы. То же можно сказать и о врачах. В связи со всеми изменениями, которые произошли в медицине, многим медикам приходится вступать в различные медицинские организации и профсоюзы. Учителям профсоюз просто необходим. На сегодняшний день профсоюз учителей самый крупный и богатый в Америке. Национальная ассоциация образования имеет весьма значительный политический вес. Учителям нужна защита профсоюза, потому что их умения тоже имеют очень ограниченную ценность вне сферы образования. Поэтому главное правило узких специалистов — быть членами профсоюза. Это разумно. Когда на семинарах я задаю вопрос, кто из вас может приготовить гамбургер лучше, чем в Макдональдсе? Почти все поднимают руки. Тогда я продолжаю. Так если большинство может приготовить лучший гамбургер, почему Макдональдс делает больше денег, чем вы? Ответ очевиден. Компания Макдональдс прекрасно умеет вести бизнес. Очень много талантливых людей так бедны именно потому, что они сосредотачиваются на приготовлении лучшего гамбургера и почти ничего не знают о бизнесе. У меня на Гавайях есть друг, известный художник. Он зарабатывает довольно много денег. Однажды адвокат матери позвонил ему и сообщил, что та оставила ему в наследство 35 тысяч долларов. Это было все, что осталось от ее имущества после того, как свою часть забрали адвокат и государство. Художник тут же увидел в этом возможность принести пользу своему бизнесу и отдал часть денег на рекламу. Два месяца спустя в дорогом журнале, предназначенном для самых богатых, Появилось его первое четырехцветное объявление на всю страницу. Он не получил на него ни одного ответа, и теперь все его наследство потрачено впустую. Сейчас художник хочет подать на журнал в суд за неправильное представление объявления. Это очень распространенный пример человека, который может сделать прекраснейший гамбургер, но ничего не знает о бизнесе. Когда я спросил его, чему это его научило, он лишь ответил, Рекламные агенты, жулики. Тогда я поинтересовался, не хочет ли он поучиться продаже и маркетингу. Он ответил, у меня нет на это времени, и я не хочу впустую тратить деньги. Мир полон талантливых бедных людей. Слишком часто они бедны, испытывают финансовые затруднения или зарабатывают меньше, чем могли бы, не потому, что у них такая профессия, а потому, что они кое-чего не умеют. Они сосредотачиваются на совершенствовании умений в создании гамбургера, а не на том, как продать и доставить этот гамбургер. Возможно, Макдональдс и не делает самых лучших гамбургеров, но свой простой средний гамбургер они продают лучше всех остальных. «Бедный отец хотел, чтобы я стал узким специалистом. Так считал он, я смогу зарабатывать больше. Даже после того, как губернатор Гавайев сказал ему – что он больше не будет работать в правлении штата, мой образованный отец продолжал твердить то же самое. Потом он занялся учительским профсоюзом и стал бороться за защиту прав и льгот для образованных профессионалов. Мы часто спорили, но он так и не признал, что потребность в профсоюзах вызвана именно слишком узкой специализацией. Он так и не понял, что чем более узким специалистом человек становится – тем больше он начинает зависеть от своей специальности. Богатый папа советовал мне и Майку растить себя. Многие корпорации делают то же самое. Они находят смышленного студента в бизнес-колледже и начинают его выращивать или воспитывать, чтобы он когда-нибудь смог взять на себя управление компанией. И эти молодые сотрудники не специализируются на работе в одном отделе, Их переводят из одного отдела в другой, чтобы они смогли познакомиться со всеми аспектами бизнеса. Богатые часто воспитывают таким образом своих или чужих детей. Так их дети получают общее представление о том, как функционирует бизнес и как взаимодействуют различные отделы компании. Для поколения, родившегося во время Второй мировой войны, переходить из компании в компанию считалось плохо. Сегодня Это разумно, поскольку люди чаще меняют место работы и не стремятся стать более узкими специалистами. Почему бы не работать для образования, а не ради денег? В краткосрочном смысле это может быть менее выгодно, но в долгосрочном принесет вам большие дивиденды. Вот какие навыки управления необходимы для успеха. Первое. Управление денежным потоком. Второе. Управление системами, в том числе собой и своим временем в семье. Третье. Управление людьми. Самые важные специальные навыки – это умение продавать и знание приемов маркетинга. Если вы умеете продавать, значит вы умеете общаться с другими людьми, будь то клиент, служащий, начальник, супруг или ребенок. Это основное умение, необходимое человеку для успеха. Искусство коммуникации. Письма, разговоры, переговоры — это очень важно. Я непрестанно совершенствую это умение, посещая семинары и покупая аудиокассеты с лекциями. Как я уже говорил, мой образованный отец, все более повышая свою квалификацию, работал все больше и больше. Он все прочнее увязал в крысиных бегах. Хотя его зарплата увеличивалась, но выбор постоянно сужался. Вскоре после того, как его уволили из Министерства образования, он обнаружил, как уязвим в профессиональном смысле. В схожем положении оказываются профессиональные спортсмены, которые неожиданно получают травму или просто стареют. Когда-то высокие заработки прекращаются, и они могут опереться только на очень скудные умения. Я думаю, именно поэтому мой бедный отец стал на сторону профсоюзов. Он понимал что для него они имеют решающее значение. Богатый папа советовал нам с Майком знать обо всем понемногу. Он говорил, что нужно работать с людьми умнее тебя и объединять их в команды. Я уже не раз встречал бывших школьных учителей, которые зарабатывают сотни тысяч долларов в год. Им это удается, потому что у них есть умения не только в сфере образования. Они могут учить людей, но также знакомы и с маркетингом. Большинству людей сложно продавать в первую очередь потому, что они боятся отказа. Чем лучше вы умеете общаться с людьми, вести переговоры, и чем меньше у вас страха быть отвергнутыми, тем легче вам жить. Я готов всем дать тот же совет, который дал в свое время той журналистке, которая хотела стать автором бестселлеров. Специализация имеет и преимущества, и недостатки. У меня есть совершенно гениальные друзья, которые, тем не менее, не могут эффективно общаться с другими людьми, и поэтому они получают очень мало денег. Я советую им год потратить на то, чтобы научиться продавать. Даже если за это время они ничего не заработают, они научатся общению, а это бесценно. Чтобы быть хорошими учениками, продавцами и специалистами по маркетингу, нужно быть и хорошими учителями. Чтобы стать по-настоящему богатым, нужно уметь давать, а не только получать. Когда человек борется с финансовыми или профессиональными проблемами, он часто забывает давать и получать. Мне известны многие люди, которые бедны потому, что они не могут стать ни хорошими учениками, ни хорошими учителями. «Оба моих отца были замечательными и щедрыми людьми. Оба стремились давать что-то другим. Обучение было одним из таких способов. Чем больше они давали, тем больше получали. Но в том, как они отдавали деньги, эти два человека в корне отличались друг от друга. Богатый папа отдавал массу денег. Он давал деньги церкви, благотворительным организациям, фонду, который сам учредил». Он знал, что если хочешь получать деньги, их нужно отдавать. Это секрет многих великих богатых семей. Вот почему есть такие организации, как фонд Рокфеллера или Форда. Они увеличивают свое богатство и в то же время раздают его. Мой образованный отец всегда говорил, когда у меня будут лишние деньги, я отдам их другим. Проблема заключалась в том, что лишних денег у него никогда не было. Поэтому он работал все упорнее, стремясь получить как можно больше, вместо того, чтобы подумать об основном законе денег. «Давай и получишь». Его девизом было «Получай, а потом давай». Я вырос похожим сразу на обоих отцов. Наполовину я убежденный капиталист, который очень любит игру «делание денег», Вторая половина — это общественно-сознательный учитель, которого очень беспокоит постоянно растущий разрыв между имущими и неимущими. Лично я считаю, что в этом разрыве в первую очередь повинна наша устаревшая система образования. С чего начинать?